Первым инстинктивным интеллигентским желанием было поднять чистое полотенце с пола камеры. Но поударившей в меня волне недоброго напряжения я догадался, что это ожидаемая кульминация какого-то действа И в растерянности наступил на полотенце, а потом отбросил его ногой подальше. Поздоровался, как научил меня в Воркута, и шагнул в густую теплую вонь камеры. Сквозь густой табачный дым камера просматривалась с трудом. Дальний конец ее тонул в сизом угаре. Мне показалось, что все полки по тюремному шконке заняты. Человек сто, протухших, небритых, валялось на многоэтажных нарах, устроенных в несколько рядов от пола до потолка. В углу, прямо на полу под шконками, корчились отщепенцы. «Гляди, бабай! Во курва штопанная!» Здоровается по понятиям, буром прет, как крутой, а ноги-то шерстяные. С верхней полки спрыгнуло маленькое костлявое существо в тельняшки и с размаху уткнуло меня в солнечное сплетение. Мои очки с треснувшим стеклом отлетели в угол, но я устоял на ногах. Следователь Зуева выполнила свою угрозу, и мой расстрельный букет был известен сокамерникам. Осталось только драться, лупить тельняшку со стервенением смертника. Кулаком с разворота я двинул тельняшку в скулу. В камере поднялся гвалт и свист. Все были рады неожиданному развлечению. Науськивали и натравливали опешившего тельняшку. — бацела Бей, очкарика! Бери на колдан! Рубі ему вітрыну!